Другу Александру Майорову, генерал-полковнику и солдату, чей образ жизни созвучен мыслям этой книги. Авторское напутствие читателю. Твои возможности, человек. Если произнести эти слова в виде вопроса, то вряд ли многие из тех, кому они будут обращены, сумеют на них правильно ответить. Не все знают в полной мере свои возможности, хотя, вероятно, не раз каждый из нас спрашивал себя, а что я есть на самом деле? На что я способен? Сумею ли я достигнуть того-то и того-то, если мобилизую все свои силы, все свои возможности? Но одно дело задавать себе подобного рода вопросы абстрактно, безотносительно к данным своего организма, своего характера, а другое — вести научный диалог с самим собой. Действительно, разве каждый знает как строится чувственный и умственный образ окружающего нас мира как возникает и сменяет друг друга различные мотивы поведения как происходит психическое развитие а кто из нас замерил скорость своего зрительного восприятия объем внимания время различных реакций умение запоминать силу ассоциации степень своей эмоциональной устойчивости и так далее и тому подобное. А без этого нет фотографии психологического поведения человека, объективной оценки возможностей того или иного индивидуума. А какие же они вообще, эти возможности? Канадский патофизиолог Салье в книге «От мечты к открытию», посвященной проблемам организации научной деятельности, Пришел к утверждению, что в коре мозга человека заключено столько мыслительной энергии, сколько физической энергии содержится в атомном ядре. Значит, теоретически творческие возможности человека неограничены и нещерпаемы. Можно смело утверждать, никто не знает границ своего ума. Мы никогда даже близко не подходим к границам наших возможностей, и мозг наш обычно работает на ничтожную долю своей мощности. Таким образом, природа отпустила каждому из нас колоссальный кредит, но, увы, мы не всегда пользуемся им, часто ленимся заниматься интеллектуальной гимнастикой, чтобы поднимать уровень своих возможностей до уровня талантов и гениев. Конечно, не каждому дано стать Эйнштейном, Калмогоровым, Станиславским, но каждый может, независимо от профессии и должности быть в своем деле генералом, предельно раскрыть свои потенциальные возможности. Для того, чтобы росло и зрело мастерство каждого человека в любом избранном им деле, необходимо обозначить высший уровень достижений. Это крайне необходимо. Нет и не может быть никакого своего среднего уровня, если не обозначен высшим. Все знают. Одно дело достигнуть определенного уровня умения в избранной профессии, а другое найти в ней свое призвание, свой талант. Одно дело трудиться просто так, а другое видеть перед собой наивысшие возможности, видеть уровень, достигнутый талантом, даже гением. Понимаю, что из тысячи, вероятно, один человек не больше станет читать целую книгу только лишь Для того, чтобы еще раз убедиться, гением стать немыслимой, гением сделаться нельзя, невозможно выйти в гении. Понятно, для этого не стоит читать книгу, так же, как и писать ее. Но дело в том, что каждый из нас с самого рождения немножечко гений. Астер одной старой книги с уверенностью утверждал, все люди гении так как каждый хоть чем-нибудь отличается от других и превосходит их в чем-то. Пусть это преувеличение, но доля истины тут есть. Не случайно и в наше время это утверждают те, кто во всех подробностях изучает творческий процесс выдающихся людей. Известный наш историк, естествознание, философ, академик Кедрос говорит, «Нет ничего такого у гениального человека, чего бы не было в зародыши у обыкновенного. Если продолжить логику расследования ученого, мы придем к тому, что нет людей бесталанных, бесталанные те, кто не сумел развить своих способностей. И будь условия поблагоприятнее, возможно, они стали бы, если не гениями, то обязательно людьми творческими, способными ставить и решать сложные задачи. Недавно в печати Проводилась широкая дискуссия на тему Homo sapiens, способности, возможности, перспективы. Высказывались различные, часто противоположные точки зрения, но на одной мысли почти все сходились. Существуют сотни различных типов дарований, и во всех них человечество нуждается. Это может быть абсолютно слух или исключительная зрительная память, необычайная комбинаторика или молниеносная реакция, редкие математические или художественные способности. Задача состоит в том, чтобы как можно раньше раздвить эти таланты, привить увлеченность соответствующую таланту. Речь идет не только о скрипачах или математиках, а о тысячах специальностей. Тысячи специальностей, а значит сотни тысяч, миллионы работающих людей. Именно о них, сотнях тысяч и миллионах людей, пойдет речь. Как помочь каждому советскому человеку трудиться энергичнее, толковее, производительнее, лучше, полезнее для общества? Как каждому стремиться к наивысшему уровню, к наивысшим возможностям? Заманчиво, но реально ли? Сейчас основная задача профессионального воспитания – реализация потенциальных способностей, которыми обладают люди. Так формулируется один из важнейших девизов нашего социалистического общества. И действительно, не к этому ли в конце концов направлена значительная часть наших усилий. Наше общество максимально заинтересовано во всестороннем развитии способностей каждого человека. Об этом говорил в отчетном докладе ЦК КПСС, к 24-му съезду партии Брежнев. «Вопрос ставится значительно шире, — сказал он, — о создании условий, благоприятствующих всестороннему развитию способностей и творческой активности советских людей, всех трудящихся, то есть развитии главной производительной силы общества. Среди этих условий, кроме всей воспитательно-образовательной системы, большая роль принадлежит и самовоспитанию, самосовершенствованию каждого советского человека, каждого труженика нашего социалистического общества. О самосовершенствовании, самовоспитании стоит сказать несколько слов, стоит произнести похвальное слово и самообразованию. Известно, что воспитание, полученное человеком, достигло своей цели, когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя образовывать в течение дальнейшей жизни, и знает способы и средства, как он это может осуществить. Самовоспитание – дело непростое, оно требует постоянного самосовершенствования, но истинное самосовершенствование всегда предполагает определенную цель, которую ставит перед собой человек, и, безусловно, Цель будет тем выше и благородней, чем больше она служит людям, обществу. Самопознание, самовоспитание, самосовершенствование в обществе, строящем коммунизм, приобретает положительный смысл и могут быть взяты нами на вооружение только тогда, когда помогают общему делу. Мы отвергаем беспредметное бесцельное самосовершенствование, которое никуда не ведет. Так писал вице-президент Академии педагогических наук, академик Маркушевич, молодому человеку, который запутался в вопросах самосовершенствования. Великий русский физиолог Иван Петрович Павлов, глубоко изучавший высшую нервную деятельность человека, говорил, «Человек есть, конечно, система, грубее говоря, машина, как и всякая другая в природе, подчиняющейся неизбежным и единым для всей природы законом Но система в горизонте нашего современного научного видения единственная по высочайшему саморегулированию. Разнообразные саморегулирующиеся машины мы уже достаточно знаем между изделиями человеческих рук. Но наша система в высочайшей степени саморегулирующейся сама себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая. Главнейшее, сильнейшее и постоянно остающееся впечатление от изучения высшей нервной деятельности нашим методом, это чрезвычайная пластичность этой деятельности, ее огромные возможности, ничто не остается неподвижным, неподатливым, а все всегда может быть достигнуто и изменяться к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия. Сегодня, благодаря успехам кибернетики, сумевшей направить усилия многих наук на разгадку тайн мозга, можно уже говорить о более смелом проникновении в этот черный ящик, где запрятаны пружины, приводящие в движение все, что мы называем «наше мышление». Как известно, Мышление – процесс отражения объективной реальности. Мышление дает знание о существенных свойствах, связях и отношениях объективной реальности. В исследовании этого процесса кибернетика внесла весомый склад. Посредством кибернетических устройств моделируются логические операции и ряд других умственных действий. Конечно, мы еще не знаем досконально, Что происходит в безмерном пространстве мозга, в этом космосе человеческого организма, когда мы творим, думаем, работаем? Но эмпирическим путем, да и исследованиями, опытами, многое и в работе мозга, и в процессах мышления отмечено, сравнено, найдены пути к управлению некоторыми мыслительными процессами. Многое о мозге и мышлении мы уже знаем, и поэтому иногда смело действуем. Во всяком случае, мы нередко знаем, что надо дать на вход, чтобы необходимое получить на выходе. Грубо говоря, мы уже пытаемся повышать степень управляемости нашим мышлением. Английская народная пословица гласит, «У кого большой ум, тому надо еще больше ума, чтобы управлять им». где Гений тем отличается от обычных людей, что как раз обладает этим еще большим умом. Не поэтому ли он, на первый взгляд, так легко и эффективно использует все возможности своего мышления для творчества? Возникает вопрос, а нельзя ли специальной тренировкой, специальной методикой развить в себе подобные способности управления? Английский математик и философ Бертран Рассел утверждал, что творчеству можно учиться не хуже, чем всему другому. И известно определение творчества как деятельности в любой сфере – научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной, политической и так далее порождающей нечто новое. Нет сомнения, сделать что-либо ранее не бывшее, новое, не так-то просто, но возможно. И это делали и делают люди, причем множество раз, в самых разных сферах деятельности». Воспользуемся одним интересным и всем понятным примером. Он взят из практики спорта. Задача. Найти и воспитать спортсменов, способных превзойти в прыжках Валерия Брумеля. Как она решается? Специалисты тренера установили пять предпосылок формирования выдающегося прыгуна. От рождения обладать надлежащими задатками, но этого мало. С раннего возраста расти в обстановке, общее физическое развитие, но этого недостаточно. С раннего возраста приобретать надлежащие волевые и эмоциональные качества, настойчивость и упорство, уверенность в себе безознайства, спортивный азарт, соединение с духом товарищества. Но и это еще не решит успеха дела. С определенного возраста Начинать систематическую специальную тренировку, воспитывать в себе, как говорят, прыгучесть. И даже этого еще будет мало. Своевременно начинать изучение современной техники прыжка в высоту, а может быть и самостоятельное экспериментирование в целях ее усовершенствования, а вот теперь, кажется, все, полный набор необходимых предпосылок. Известный советский ученый-математик Андрей Николаевич Калмогоров, герой социалистического труда, лауреат Ленинской государственной премии, академик Академии наук СССР, член Национальной Академии США, Лондонского Королевского общества, Парижской Академии наук, профессор Московского университета, а главное для нас сейчас блестящий воспитатель будущих математиков. Он руководит физико-математической школы при этом университете, утверждает, что перечень предпосылок формирования отличного прыгуна с небольшими изменениями применим и к формированию будущего математика, физика или биолога. Можно думать, говорит ученый, что и здесь наилучший результат получается при счастливом сочетании всех пяти факторов. Люди давно стремились проникнуть в тайны творчества, найти ключи к загадочному миру удачных решений и находок, и многое уже узнали, многому научились. Причем народ всегда рассматривал творчество не как привилегию избранных творцов, а как великое уменье творит каждый искусный мастер, каждый, кто трудится не за страх, а за совесть. Загляните в сокровищницу народной мудрости — Сборники пословиц и поговорок. Посмотрите книги, в которых собраны мысли великих людей о труде, об умении, о таланте, об упорстве, об энергии, о мастерстве, об увлеченности, обо всем, что связано с жизнью человека и его деятельностью. Перед вами откроется такой кладезь мудрости, такая обширная инструкция правильных действий, лучшего и желать не нужно анализ всех высказываний советов, всех рекомендаций и добрых поучений приведет вас к одному выводу. Творчество — это прежде всего управление самим собой, а это, каждый знает, очень и очень трудно. Вот почему автор решил написать такую книгу. В ней он не собирал всей мудрости веков, но и не проходил мимо нее. В ней он не подытоживал всех успехов, всех наук, на протяжении всей истории изучения творчества человека, но, конечно, обратил внимание на главное, в частности, на достижение кибернетики. В ней он не вдавался глубоко в философские размышления и социологические изыскания, но и не забыл воспользоваться тем, что дает марксистско-ленинская методология. В ней он не вникал в подробности физиологических и психологических процессов, но, естественно, не обошелся без некоторых нужных пояснений. Короче, автор стремился привлечь внимание читателя к проблемам формирования творческой, всесторонне развитой личности и вместе с тем дать максимум полезной для практического применения информации, которую только позволял вместить объем небольшой книги. Читая ее, вы заметите какой-то долгий путь – Путь самосовершенствования. И путь нелегкий. Зачем были бы нужны развернутые программные советы, если бы каждый, шутя и мог идти по лестнице способностей вверх, идти к совершенству, к обладению настоящим мастерством, к уменью открывать неведомое, создавать новое? Но, конечно, мало только указать дорогу. Надо и подсказать, как преодолеть препятствия на ней, Надо даже просто помочь шагать вперед, ведь каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ и наставлений. Выражаю глубокую благодарность за помощь в работе над книгой лауреату Ленинской премии Академику Анохину, профессору-доктору философских наук Дубровскому, инженеру Аркадину. 1968 год. 1973 девятьсот семьдесят три годы По лучшешие